светилище. Уровень воды уже так понизился, что берег извилисто уходивший вдаль выглядел крепостной стеной, вылепленной из ила и увенчанной непроходимой путаницей густой листвы и паутины корней. Моему непривычному глазу зеленовато-бурая матовость пейзажа казалась однообразно непроницаемой. Но подметив Туда-сюда метавшийся взгляд Харрена, я понял, что для человека, знающего, куда смотреть, лес полон знаков, поддающихся расшифровке и прочтению, как некие доисторические письмена. Однако потом даже наш корм чуть легко растерялся. "Умнэдхам должен быть где-то здесь", Харрен показал на берег. Но этот участок реки, похоже, сильно изменился. В конце концов, светилище в бинокль сумело разглядеть Типу. «Ой же, вон оно!» — крикнул он, тыча пальцем вдаль. Приподняв темные очки, Хоррен всмотрелся в размытое пятно на речном берегу. «Парень прав», — проворчал он, — «но храм совсем не там, где я думал». «Как-то? Не мог же он переместиться?» «Переместилась река», — был ответ. «Да». Когда последний раз я видел Тхаам, он стоял в глубине острова, а теперь почти у самой воды. Катер подошел ближе к берегу, и стало видно, что храм отделен от водной кромки двумя сотнями ярдов с лякотной земли, утыканной острыми побегами мангровых деревьев. На нижней палубе Типа уже готовился к высадке. Снял рубашку и кроссовки, до колен закатал джинсы. При этом он опять смолил тупорылую самокрутку. «Ну что, папаша, не желаете курнуть?» — подмигнул Типу, протягивая мне цигарку. «Маленько взбодритесь». Я помотал головой и отвернулся. Но, оказалось, он еще не закончил. «А вы что, так и собираетесь идти?» Ухмыляясь, Типу оглядел мои брюки и ветровку. «В этом наряде да по грязи к цели пребудете вот таким». он изобразил в зомби. На вашем месте я бы разоблачился. Конечно, он был прав. Я разделся до трусов и обмотал чресло лунги, которым одолжился у Хорена. Бумажник, телефон и прочие мои вещи лодочник спрятал в железный ящик. — Колес валитесь в грязь, все это придет в негодность, — сказал Хорен. — Если что понадобится, потом вам доставим. Перед выходом на берег он дал мне полезный совет. Представьте, что ваш большой палец на ноге — это коготь. Цепляйтесь им за дно. Вот так. Затем, придерживая лунги в паху, проворно сбежал по сходням и ступил в мягкий блестящий ил. На несколько секунд Харен замер, погружаясь в слякоть, и лишь когда она дошла ему до бедер, по-аистиному задрал ногу, и сделал шаг. «Не спешите!» — крикнул он, обернувшись. «Продвигайтесь очень медленно!» Но все было попусту. Я не мог и представить, каково это, когда нечто липкое и скользкое трогает тебя за икры и ступни, погрузившиеся в полужидкое месиво. Я запаниковал и рванулся на пролом, не вытаскивая ног из жижи. В следующую секунду я плюхнулся ничком в бархатистую топкую грязь, услышав заливистый смех типу. Думаете, я грохнулся всего раз? Нет, я падал на каждом втором шаге, хотя спутники мои поддерживали меня под руки. Рот, глаза и уши вмиг забились илом, словно первобытная среда востребовала мое существо обратно. Сквозь залепленные грязью очки я ничего не видел, но с маниакальным упорством удерживал их рукой на переносице, ибо они казались последней связью с цивилизацией. Ослеплённый напрочь, я не смог обойтись без помощи моих поводырей, даже когда глубина зыбкой каши уменьшилась до пары дюймов. Вскоре я почувствовал, что поднимаюсь на взгорок и споткнувшись обо что-то ощутил твёрдую поверхность под ногами. Взяв меня за локоть, Харен прервал моё шествие. "Стойте здесь, не двигайтесь". Повинуясь приказу, я дрожал на январской прохладе и прислушивался к неясному, жестяному звяканью рядом. А потом меня окатили водой. И от этого ледяного душа я мгновенно окоченел, не в силах шевельнуться или вымолвить хоть слово. Затем Чей-то палец влез мне в ухо и выковырнул из него грязевую затычку, позволив услышать смех типу. «Я ж говорил, папаша, с косячком оно было б легче». Харен водрузил мне на нос мои отмытые и протертые очки, и я как будто очнулся от кошмара. Оказалось, я в мощеном дворе, рядом колодец, на бортике которого стоит ополовиненная бадья с водой. Передо мной — строение с провалившейся крышей. Дыра в ней затянута синим брезентом. Деталь эта и пара горшков на еще не остывших углях погашшего костерка говорили о том, что жилище обитаемо. — Похоже, Рафи был здесь совсем недавно, — сказал Харен. — Вон сети развешаны и дрова приготовлены. Наверное, он не надолго отлучился, скоро вернётся. А куда же он мог уйти? Харен поскрёб в затылке. Есть на реке пару мест, куда об эту пору наведываются рыбаки. Если хотите, мы идти по-наобход хоть, хоть туда сгоняем, поищем его. Я ухватился за любезное предложение. Да, пожалуйста, поезжайте. А как же вы? Я побуду здесь. Огляжусь. Ладно. Мы быстро кивнул Харан. После ухода моих спутников я хорошенько осмотрелся, и тогда вдруг выяснилось, что все давишние передряги, унизительное барахтанье в грязи и крещение ледяной водой были не зря. Я стоял посреди прямоугольного двора, но не сразу увидел храм, который был за моей спиной на краю обнесённой забором территории. Время не пощадило постройку размером не больше крытых тростником хижин, столь привычных в бенгальских селениях. Однако от неожиданной прелести её буквально захватило дух. Изогнутая крыша имела форму перевёрнутой лодки, и потому-то, видимо, не лимя вспомнились храмы Бишнумпура. Ничего удивительного ибо и прочие детали Красновато-коричневый цвет стен облицовков фасада вдавали самый знаменитый архитектурный стиль Бенгалии, в 17 веке зародившийся в царстве Бишнупур. Стиль этот идеально соответствует месту своего возникновения, в том смысле, что в нём отражены формы и линии построек бенгальской глубинки. Кроме того, он позволяет искусно использовать местный — легкодоступный строительный материал. Отказавшись от роскоши камня, коего в Бенгалии очень мало, он обращается к обожженному кирпичу из речного ила, в коем нет недостатка. На мой взгляд, насыщенный цвет этого тонкого и прочного кирпича — одна из составляющих славы бешнумпурского стиля. Однако кирпичное строение не допускает настенной резьбы, какую видишь вверх, в величественных каменных соборах Южной и Центральной Индии, или, скажем, Явы и Камбоджи. А потому в храмах Бешнупура легендарные сюжеты, неотъемлемая часть подобных сооружений, излагаются посредством терракотовых фризов и барельефов на панелях, вделанных в стены. Конечно, святилище не выглядело выдающимся образцом означенного архитектурного стиля — Но, к моему восторгу, фасад был украшен изрядным числом фризов. Если храм и впрямь связан с легендой об оружейном купце, подумал я, то на некоторых панелях непременно должны быть изображения ружей, вернее, мушкетов. Все мои недавние страдания мгновенно забылись, и я уже не думал о промокшей одежде. Но в ознобе любопытства подобрал подол лунги и приблизился к строению. Больше всего я боялся, что от времени фризы стали неразличимы. И опасения мои подтвердились, ибо осадки и ветер сильно их повредили. Но затем к моей всяче радости я обнаружил, что исходные, как я считал, изображения сохранены весьма удивительным способом. Некто очень старательно обвёл их контуры осколком какого-то изделия из красной глины. Я тут же подумал о чашках, какие встретишь в любой индийской чайной, и глянув в подноге увидел россыпь осколков глиняной посуды. Обводка повторяла то, что выглядело незамысловатыми корявыми знаками. Кое-где линии немного стёрлись, но изображения оставались разборчивы. Как принято в знакописи, отдельные символы и мотивы повторялись в разных сочетаниях. Наиболее заметной была пара фигур в тюрбанах, каждую из которых сопровождал определённый символ. Один из них, открытая ладонь под сенью распустивший капюшон кобры, легко расшифровывался. Если так обозначена Манаса Деви, богиня змей, то сопутствующая ей фигура представляет, видимо, оружейного купца. Из всего следовало, что вторая фигура это шкипер Ильяс. Я был почти уверен в своём выводе, вот только не мог истолковать сопровождавший моряка символ, который прежде не встречал. Некоторые изображения легко поддавались прочтению. Кое-где купец и шкипер сидели в лодке, что я вновь отсылал к их странствиям. На одной панели они были изображены с какими-то волнистыми штуковинами, которые я трактовал как морские раковины, собранные в очередном порте захода. Другая панель представляла книгу в виде иллюстрированного манускрипта из пальмовых листьев. На предпоследней панели купец был вроде как связан что тоже не представляло загадки, видимо, так излагался эпизод, когда пленника везли на цепной остров, чтобы продать в рабство. Однако многие фигуры и символы были непостижимы. Например, курган под сенью двух пальм или множество трепещущих стягов и вымпелов. Но самым непонятным был повторяющийся символ в виде двух концентрических кругов. И что же она означает? Словно этого было мало, иногда круги изображались под перекрестием линий. Не меньше озадачивало отсутствие предвкушаемых мной оружия и мушкетов. Единственный намёк на оружие несло изображение фигуры в шлеме, державшей в руках нечто продолговатое, то ли мушкет, то ли копьё. Видимо, так был представлен пират-европеец на бенгальском хармат. Он явно был вооружион, но вот ружьём ли? Я внимательно разглядывал фризы, стараясь запечатлеть их в памяти. Какая жалость, думал я, что при мне нет телефона, которым можно всё зафиксировать. Чёрт, нет даже листика бумаги и карандаша, чтобы зарисовать. Как только вернётся Харен, попрошу его отдать мне телефон и фотоаппарат. В глубокой задумчивости, навеянный изображениями, я безотчётно миновал арочный вход и очутился в храме. После яркого уличного света показалось, что внутри царит непроглядный мрак. Однако гулкий отзвук, сопровождавший шлёпанье моих босых ног, известил о сводчатом зале, характерном для данного архитектурного стиля. Просторные интерьеры Бишнупурских храмов свидетельствовали, вероятно, о влиянии исламских и христианских культовых сооружений. Но определить размеры окружавшего меня пространства я не мог, ощущая только скользкую мшистость пола под ногами и лёгкую затхлость сыро-прохладного воздуха. Я ещё не обвыкся с сумраком, когда за спиной моей раздался негромкий звук, похожий на ворчание. Я резко обернулся, готовясь увидеть приблудную собаку. Но нет. В дверном проёме стоял лохматый парень, ошалело вылупившийся на меня. И кто же это, как не долгожданный Рафи? Обрадованный донельзя, я устремился к нему и громко выкрикнул: «Эй, то! Наконец-то! Я уж вас заждался!» Парень испуганно попятился, чему я, в общем-то, не удивился, ведь перед ним был незнакомец, возможно, злоумышленник. И все же отклик его выглядел чрезмерным и даже смешным. В вытрощенных глазах плескался неописуемый ужас, словно обладатель их узрел монстра. «Я просто гость», — сказал я, стараясь его успокоить. «Приехал из Калкаты». Но слова мои не остановили отступление. Парень пятился, пока до него не упёрся спиной в колодец, и лишь тогда замер. Уставив взгляд в землю, он тяжело дышал, будто чудом избегнул смертельной опасности. Я видел перед собою не до конца сформировавшегося юношу, у которого длинные руки и ноги ещё не стали соразмерны гибкому телу. На узком лице с пушком над верхней губой выделялись Крупные глаза, опушённые густыми ресницами, и пухлый вишнёвый рот, уголки которого смотрели вниз. Басые ноги покрывала корка засохшего ила, наряд состоял из заношенной рубахи и льняного лунги, подвёрнутого выше колен. Капна нечёсанных волос и насторожённый сверкающий взгляд придавали юнцу сходство с изящным диким зверьком, в любой момент готовым задать стрекача. Извините, что я так вот неожиданно нагрянул, сказал я. Вы же Рафи, верно? Парень кивнул. А вы кто такой? спросил он, напрягшись. Бенгальский его был, с налётом местного сельского выговора. И что вы здесь делаете совсем один? Меня зовут Динанат Дата. Я старался говорить как можно мягче. Я приехал взглянуть на храм. Привёз меня Харен Наскар. Вот, как. Но где же он сам? Я не видел его катера. Он сказал, что вы, наверное, где-то рядом и поехал за вами. Это я попросил его вас отыскать. Кена. Кеча. У парня настороженно округлились глаза. Зачем? Что вам надо? Всего лишь задать Несколько вопросов о светильщи. Вряд ли я буду вам полезен, отрезал Рафи. Я мало что знаю. А кто же тогда обвёл настенные изображения? Это мать постаралась. В прошлом году она умерла. Сочувствую. Неужели матушка не поведала вам от Хами? Так, маленько, переминаясь, ответил Рафи. Я не понимал, искренен он или уходит от темы. Наверняка мама и дед рассказывали вам истории о этих местах. Я пытался его разговорить. Хоть что-то вы запомнили? Совсем немного, нехотя сказал Рафи. Ладно. Давайте вместе глянем на изображение. Поделитесь тем, что помните. Либо память его Оказалось более цепкой, либо услышанные в детстве истории так легко не забываются. Во всяком случае, он опознал многие образы и сообщил интересные детали. Оказалось, моя догадка касательно оружейного купца и сопутствующего ему символа была верна. Не ошибся я и с определением второго персонажа в тюрбане, как шкипера Ильяса, его наставника и компаньона. Однако о символе, сопровождавшем фигуру капитана Арафе, знал не больше мы его. Зато он подтвердил моё предположение о личности фигуры в шлеме. Это и впрям был пират, главарь хармадов, пленивший оружейного купца, когда тот бежал за море, спасаясь от гнева Манасы Деви. Однако в некоторых своих трактовках я опасался, особенно в толковании рисунка с морскими раковинами. Это были не моллюски, но каури Ирафи, отметив всю эту деталь, прояснил очень важный элемент легенды. Плинив оружейного купца, пираты привезли его на невольничий рынок. Вот тогда-то в жизнь торговца вошёл шкипер Ильяс. Распознав в нём образованного и много повидавшего человека, капитан его выкупил и дал ему свободу. В благодарность купец указал шкиперу забиловывший Каури остров, где оба изрядно обогатились. Упоминание о каури подстегнуло мою мысль. Помнится, где-то я читал, что в районе Индийского океана, из-за его пределов, эти раковины многие века служили деньгами. Да-да, точно, и собирали их на одном единственном острове, название которого Ах, ты чёрт, выскочило из головы. Но вспоминать было некогда, поскольку Рафи уже перешёл к следующему фризу и продолжил рассказ. Набрав уйму Каури, купец и Шкипер направились в другие земли. Рассказчик показал на панель с изображением кургана под сенью двух пальм. Сперва они прибыли в край сахарной сласти — Таалмис Рирдеш. Но там их встретили изрыгающие яд чудища, вынудившие к бегству в иное место. Палец Арафи переместился к Фризу, со стягами и вымпелами. Земля эта называлась «Край платков» — Рума-Али-Дэш. Но и там путников преследовали на пасти. Манаса-Дэви наслала знойные ветра, и пала такая сушь, что однажды от горячего воздушного потока занялся пожар, спаливший дом странников и вообще все вокруг. Возложив вину за трагедию на злосчастных путешественников, осерчавшие жители изгнали их вон. И тогда ж кипер Ильяс надумал отправиться туда, где богини их не достать, ибо там не водились змеи. И по сему пристанищем им стал вооружённый остров Бандук Двип. Это не просто остров, сказал Рафи, но остров внутри острова, и потому Он обозначен символом из двух концентрических кругов. «А что означают круги под перекрестьем линий?» Рафи почесал голову. «Как-то раз дед сказал об этом, да я забыл». Судя по тону, мои вопросы его уже утомили. Рафи отвернулся от фризов и махнул рукой. «Чепуха это, конечно», — он взъерошил свои космы. Нет никакого края сахарной сласти, никакого оружейного острова. Что это сказки? Никто не может повелевать змеями. Сказано это было с горячностью, но в голосе Рафия слышалось нечто наводившее на мысль о том, что его неверие в легенду продиктовано каким-то давним разочарованием, сродни тому, какое охватывает детей, узнавших, что Санта-Клаус и фабрика игрушек на Северном полюсе не существуют. Вестима Отдохнул я. И святилище, разумеется, никак не связано с Манасаи Деви. Длинные ресницы удивлённо дрогнули. Почему вы так решили? Иначе здесь жила бы змея, какая-нибудь кобра. Метаморфоза, произошедшая с моим гидом, меня изумила. Окаменевшее лицо, остановившийся взгляд, зажатый рукой рот. Тихоечко спросил я: Что случилось? Арафи медленно убрал руку от орта и прошептал: Так оно и есть. Так и есть что. В святилище живёт кобра уже много лет. Пришла моя очередь тупо уставиться. Глупости, сказал я. Я ж туда заходил, там никого нет. Она была у вас за спиной. Вы повернулись, Я увидел ее прямо за вами. Голова с раздувшимся капюшоном качалась над вашим плечом. Такой я ее еще не видел. Когда я здесь, она не показывается, и я ее не беспокою. Она отпугивает других змей и зверей. Я никогда не вхожу внутрь. А вы, наверное, ее потревожили. Я помотал головой. Да быть этого не может. В тот момент я был абсолютно уверен, что парень шутит или, не дай бог, бредит. Невообразимо, чтобы я вторгся в змеиное логово. Такого просто не случается с затворниками-антикварами, что большую часть дня пялятся в мониторы и старинные книги. Мы уже прошли к дальнему краю стены рядом с исгородью, откуда не просматривалась тёмная внутренность храма. Услышанное оказалось настолько диким, что ноги сами понесли меня к арочному входу я опомниться не успел как уже стоял на крыльце ещё шаг и я вошёл бы в храм чтобы удостовериться в своей правоте и вот тут молниеносно как рассекающий воздух хлыст она вынырнула из тьмы и встала на хвост будто знала что незваный гость ещё объявится Нас разделяло всего несколько футов, и я видел, что это не простая, но королевская кобра. Огромный гамадриат, чья голова была вровень с моей. Мелькал раздвоенный язык. Блестящие черные глаза смотрели в упор. Слышалось глухое ворчание. Позже я узнал, что данные особи не шипят, а не шипят. но издают этот своеобразный звук я окоченел и будто прироск к земле кобра легко могла меня достать однако по сей день я убеждён, что она никому не причинила бы вреда, если б не тот неожиданный оборот событий я не ведал, что минуты раньше Типо вернулся с реки Он увидел картину разворачивающуюся на его глазах и решил, что я на волосок от гибели. Схватив рыболовную сеть, он подкрался к храму. Снасть взлетела в воздух, и лишь тогда я осознал присутствие типа, а тварь с невиданной быстротой и мощью атаковала в неуловимом выпаде, ванзи вклык в его левую руку вышел локтя. Затем Столь же внезапно, как появилась, кобра исчезла, а сеть накрыла пустое место. Типу схватился за руку, у него подкосились ноги, он медленно сел на землю. Глянул на рану, потом перевел взгляд на меня и прошептал. — Чё делать-то, папаша? Ошеломленный, я беспомощно молчал. — Надо же было притащить нас сюда. Я посмотрел на Харена, который застыл, как изваяние. Лицо его превратилось в маску ужаса. И что теперь проговорил типу. Потом он смолк, глаза его закатились и выби в белки. К нам подбежал Рафи, и меня накрыло волной облегчения, ибо он, похоже, знал, что нужно делать. Поддёрнув лумги, Марень встал на колени и приник губами к ране на быстро опухавшей руке Типу. Он стал высасывать яд, да так энергично, что аж покраснел от натуги. Потом хотел сплюнуть отраву, наполнившую его рот, но вдруг ргнул и схватился за грудь. Что проглотил? опешил Харан, морщась, рафикивнул. Ничего, ничего, сказал Харан. В желудке яд не подействует, лишь бы в кровь не попал. Рафи яростно отхаркнулся и оттёр рот. Если кобра чем-то одарила, от этого уже не избавишься, так мой дед говорил. Он стиснул руку типа выше раны. Нужна какая-нибудь верёвка. Харен оторвал бичевую от сети, валявшейся на земле, и Рафи наложил жгут, использовав сучок как закрутку. Тем временем Харен соорудил из сети подобие ГМК. «Так легче доставить парня на катер», — сказал он. «С долей везения через пару часов он будет в больнице Лусибаре». Типу переложили на самодельные носилки. Рафи и лодочник понесли его к реке. Я шел следом. «Вы уж постарайтесь не падать», — через плечо рыкнул Харен, добравшись до водной кромки. «Воландаца с вами некогда».